На пестро-декорированной сцене энергично отплясывали участники Бонни М. нынешнего состава. В зале, помимо нас виталины и учеников моей школьной параллели, просто так привел музыку послушать, под предлогом проверить восприятие репертуара юношеской аудитории. Целая толпа функционеров во главе с Фурцевой и Полевым. Сегодня решается, на самом деле нет, просто отыгрываем пресловутый симулятор Судьба коллектива. Поэтому он показывает нам всю концертную программу, с которой поедет в тур в честь презентации первого альбома «Гиганта». Сингл уже ожидаемо порвал чарты, и группу с радостью примут почти везде, пока англичане, которые в этот раз решили согласиться такие на 45% денег, потому что Магомаева они в свое время упустили и теперь кусают локти, печатают тираж пластинки. Стоит ли говорить, что даже если Хиль нажрется и уснет на сцене, уютно свернувшись калачиком в луже блевотины, все сделают вид, что это элемент шоу. Но Эдуард Анатольевич, разумеется, так никогда и ни за что не поступит. Профессионал же. Полуторачасовая программа закончилась, мы похлопали тяжело дышащим, мокрым, как мыши, музыкантам. Особенно старались деточки, которым новый музон зашел просто ух как. Попросили школьников покинуть зал, чтобы старшие товарищи могли посвящаться. И Борис Николаевич для порядка поспрашивал мнение корифеев худсовета. Участие вид был прямо жалкий. Это же все то, чего на советской эстраде быть не должно совершенно. Яркие цвета, легкомысленные, это когда видно немного плечей и почти всю коленку, платье на девушках. Голый по пояс Эдуард Николаевич, блестящих в цвете софитов галифе, уже принудительно задоминирован бегать по утрам, вынасливать скачать и тягает железки. Девушки от его вида должны визжать. Ахиль, чего ж греха таить, нифига не в идеальной форме. А главное, видно, что музыкантов собственный узом качает, и хореография получается особо энергичной. Ну, ни в какие ворота, мать вашу, запретить, не пущать, одеть в черно-белое, снести декорации, заменив кумачом, всех построить в шеренгу, натянуть наружу неестественные улыбки, а главное, заменить репертуар, желательно на фольклорные завывания, о замерзающем степени имщике или классические оперные левреты. Увы, товарищи, все уже кардинально изменилось, и дальше будет только лучше и веселее как и обещал мой бедный дед. Голосование одобрено единогласно. Сначала музыкантов поздравил Полевой, затем Екатерина Алексеевна, которая не забыла напомнить, насколько велика ответственность и как важно не предать доверие народа. Попрощавшись, разошлись, и Виталина повезла меня в телевизор записывать выступление для музыкального киоска. Все уже отрепетировано, фонограмма записана, ребята из цветов согласны поимитировать игру на музыкальных инструментах, но не сочетаются мои сенсионщики средних лет с молодежной песенкой». Стас не ущемляется и согласился поддудеть немного в трубу. Ребята уже прибыли и ждали меня в гримёрке, поздоровались, и тот же самый Стас с горящими глазами на гордом лице показал исчерканный правками тетрадный листок. — Песню за... написали, глянь! — глянул. — Мой фронтмен выдал свой же гигахит из будущего. Мы желаем счастья вам. Намного лет раньше положенного. И это хорошо. «Офигенно!» — вполне искренне одобрил я. «К Новому году музыкальное видео снимем под нее. Поздравим, народ!» «Класс!» — обрадовался Навин. Ребята обрадовались не меньше. Аранжировку они придумывали вместе. День Великой Октябрьской социалистической революции уже послезавтра. А завтра по телеку прокрутят нас. Самый главный концерт уже отсняли вчера. Цветы там есть, равно как и ласковый май. Гражданскую лирику у меня поют все. А еще там будет Аида Ведищева с песней «Товарищ», который уже крутят по радио. Здравствуйте, Элеонора Валерьяновна! Почти хором поприветствовали мы ведущую передачу, которая, не забыв постучать, зашла к нам, пока гримеры штукатурили лицей. Пекут софиты проклятые, жара неимоверная, а блестеть рожами нам нельзя. «Здравствуйте, ребята!» — с улыбкой поздоровалась она в ответ. «Здравствуйте, Виталина Петровна!» — поручкалась с вилкой. «Готовы?» «Всегда готовы!» — привычно ответил я. «Вот и молодцы!» — припечатала она нас и покинула брюмерку. Выпуск будет необычным. Для съемок выступления нагнали студентов, которые будут, барабанная дробь, слушать стоя, потому что сидений у сцены не предусмотрено. Танцевать, подпевать и прыгать приветствуется Интересно, сколько инфарктов случится у престарелых-корифеев советского телевидения от такого перформанса? Отправив ребят немножко разогреть народ живым выступлением, пошел в студию обычную, посидеть напротив Ильяновы Варильяновны. После искренних соболезнований семья Андроповых и пожелания скорейшего выздоровления генеральному выдал подводку. Однажды во время репетиции у нас сломался импортный усилитель. И импорт ломается, товарищи, покупайте отечественное. Начал сильно искажать звук гитары. Немного поговорив со знающими людьми, я узнал, что это не такая уж и редкость, и кое-где даже специально используется такой звук, чтобы придать интереса живым выступлениям. Нам с музыкантами это показалось любопытным, и замечательные ученые одного из наших НИИ пошли нам навстречу, изготовив прибор, который искажает звук во многих диапазонах, превратив то, что было помехами, в самый настоящий новый звук. При помощи него мы кое-что записали, и я бы хотел попросить уважаемых телезрителей по возможности написать нам о своих впечатлениях. Если товарищи сочтут эксперимент успешным, мы его масштабируем, записав много подобной музыки. Увы, с этого года я больше не пионер, но любовь горну навсегда в моем сердце, поэтому духовой секции в данном пока не названном жанре уделяется большое внимание. Беляева мелодично рассмеялась кивнула. «В таком случае не будем тянуть. Стоп!» «Стоп!» — это уже не в эфир, а техническое. «С первого дубля, Сережа!» — похвалила она меня. «Как и всегда, в принципе!» — нескромно улыбнулся я. «Стабильность — признак мастерства!» — улыбнулся она. Немножко покраснев для порядка, вместе с ведущей, тоже плясать собралась, пошли к сцене, откуда как раз раздавался финальный проигрыш главного на данный момент хита цветов про рокот-космодрома. Дождавшись аплодисментов, вошли в вызовах их усиления. любит народ Сережку, да и беляева любят не меньше. Музыкальный киоск в СССР смотрят почти все. Поручкавшись со всеми полсотни человек, отметил очень правильные радостные мордахи и забрался на сцену, откуда напомнил правила «Веселимся, но без члена вредительства. Особенно бережем девочек». Народ похлопал, и пошла фанера. «Проигрыш! Колбасимся! Волосатики из группы трясут патлами! Мне приходится трясти башкой, встав сбоку от микрофона и стойки, и стильно взявшись за нее рукой!» «Так, пора!» «Паникует трусливая контра!» «Вытягиваем руки вверх и вперед к слепящим советам!» «Здравствуй, новый рассвет!» «Отвешиваем приветствие вытянутым вверх кулаком!» Королям золотого дисконта пролетарский привет. Ожирели в своих ландоградах. Монте-Карло нельзя, там Магомаев живет. Изображаем руками буржуйская пузо. Ожирельная власть. Сизынос приведет папу карла Кто тут временный? Солазь. Отсылка к Маяковскому всегда хорошо. И припев. Мы с музыкантами начинаем маршировать, не забывая немножко колбаситься. Кулаки прижаты к груди, наружая решительность. «Братья, вырвем радостью грядущих дней!» К финальному проигрышу зал буквально стоял на ушах, весело прыгая и пританцовывая эльвирова Валерьяновна, не исключение. Даром, что дама, да нельзя интеллигентная, и что называется академическая. Хух, жарко. Долгие и громкие овации и крики «Еще!» Повторили еще дважды, размножив материал, чтобы на монтаже выбрать лучше. Все. Фоткаемся с народом и идем в монтажку. Слегка рулить процессом. Извините, товарищи, но свое появление в телевизоре я должен контролировать полностью. Ну и ждем обратную связь от народа, чтобы интегрировать дисторшно-содержащую музыку туда, где ей место. Глубоко в сердца молодежи. «Что же еще у тебя здесь есть?» С теплой улыбкой спросил витарина погладив меня по голове. «Много сортов рока, много музыки танцевальной и то, что однажды убьет рок», — честно ответил я. «Это что?» — ожидаемо заинтересовалась она. «Песня, если упростить, — это текст, наложенный на ритмическую основу». «Баланс может быть любым», — ответил я. Мне негр нужен с резким, ярким голосом, великолепной дикцией и отсутствием акцента. На русском должен шпарить, как на родном. Еще казах и этнический русский с такими же данными. Будем с ними новый жанр изобретать, где от музыки по большей части только ритм, а текст выдается плавным, идеально сочетающимся с тем самым ритмом, речитативом. Дома покажу. Добрались, я взял гитару и заявил, посвящается моему любимому столовому прибору. Мое море, прошу тебя, не выплюни меня на верик. Примитивно, но мне понравилось, вполне искренне улыбнулась Виталина и захихикала. По-хорошему того, кто тебя сбил, нужно наградить звездой героя.